Глава 33. Эпиграф. Настал час отъезда, и мы пошли своим путем. Я умирать, а ты жить. Что лучше, кто знает. Платон. Апология Сократа. «Всю башню?» — спросила профессор Крафт. Она заговорила первой. Остальные просто уставились на Робина и Виктуар, не веря своим ушам. И даже профессор Крафт, похоже, до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, которую только что произнесла вслух. «Это же десятилетия, столетия исследований. И все это уничтожить, потерять. Ох, и кто знает, сколько...» — она умолкла. «А для Англии последствия будут еще хуже», — сказал Робин. «Вся страна держится на серебре. Серебро качает кровь по ее венам». Англия не сможет жить без серебра. Они все восстановят. Да, со временем. Но не раньше, чем остальной мир сумеет выстроить оборону. А Китай? Войны не будет. Британия просто не сможет воевать. Ее корабли тоже работают на серебре. Весь флот зависит от серебра. На многие месяцы, а то и годы, Британия перестанет быть самым сильным государством в мире. А что будет дальше, никому не ведомо. Будущее можно изменить, как и предсказывал Гриффин. Одно решение, принятое одним человеком в нужный момент. Вот так определяется ход истории, так меняется ее курс. В конце концов, ответ очевиден. Всего лишь не принимать участие, отказаться работать на империю, навсегда лишить ее плодов своего труда. Не может же быть такого, чтобы не было другого выхода. произнесла Джулиана с вопросительной интонацией. «На рассвете начнется штурм», — ответил Робин. «Несколько человек застрелят в качестве показательного примера, а остальных будут держать на прицеле, пока мы не начнем восстанавливать нанесенный ущерб. Нас закуют в кандалы и заставят работать». «Но баррикады...» «Баррикады не устоят», — прошептала Виктуар. «Это просто стены, Джулиан. А стены можно разрушить». Сначала все молчали, потом смирились. События и так уже приняли невероятный оборот, что к ним добавит разрушение символа вечности. «Тогда нужно будет быстро выбраться отсюда», — сказал Ибрагим. «Как только начнется цепная реакция». «Но вы не сумеете быстро выбраться», — чуть не сказал Робин, но вовремя остановился. Ответ был очевиден. Они не смогут выбраться быстро, потому что не выберутся вообще. Один раз произнести словесную пару недостаточно. Если не сделать все тщательно, башня обрушится лишь частично, а все остальное получится спасти и легко восстановить. Единственным результатом станут раздражение и трата денег. Они пострадают понапрасну. Нет, чтобы его план сработал, чтобы нанести такой удар империи, от которого она не оправится, Всем придется остаться в башне и повторять слова снова и снова, активировать столько цепочек разрушения, сколько сумеют. Но как сказать всем этим людям, что они должны умереть? «Я...» — начал он, но слова застряли в горле. Объяснять и не пришлось, они сами все поняли. Пришли к тому же выводу, один за другим. и от отразившейся в их глазах обреченности защемило сердце. «Я остаюсь», — сказал он. «И не прошу всех остаться со мной, Эйбел выведет вас, если захотите, но один я не справлюсь». Виктуар отвернулась, скрестив руки на груди. «Нам не нужны все», — продолжил он, отчаянно пытаясь заполнить тишину словами, потому что чем дольше он говорил, тем чудовищнее казалась тишина. Полагаю, чем больше разных языков, тем лучше. Это усилит эффект. И, конечно, люди должны встать во всех углах башни, потому что он поперхнулся. Но нам не нужны все. — Я остаюсь, — сказала профессор Крафт. — Спасибо, профессор. Она криво улыбнулась. — думая, мне все равно больше не дадут преподавать. Робин понял, что все сейчас занимаются теми же расчетами — окончательность смерти или суд, тюрьма и возможная казнь. Если они переживут Вавилон, это еще не значит, что выживут. И они задавали себе вопрос, не проще ли в таком случае умереть. «Ты не боишься?» — спросила Мигана. «Нет», — ответил Робин. «А что еще он мог сказать?» Он не мог разобраться сам в себе. Он чувствовал решимость. но, вероятно, только из-за напряжения. Страх и сомнения лишь временно скрылись за хлипкой стеной, которая в любой момент разлетится вдребезги. «Нет, не боюсь, я готов. Но нам не нужны все». «Может, студенты младших курсов?» Профессор Крафт откашлялась. «Я про тех, которые еще не работали с серебром. Нет смысла. Я хочу остаться». Ибрагим бросил встревоженный взгляд на Джулиану. Я не. я не хочу бежать. Бледная, как мел, Джулиана, не произнесла ни слова. А есть способ уйти? Спросил Робин Юсуф. Есть. Люди Эйбела вывезут вас из города, они обещали и ждут. Но нужно уходить как можно быстрее, а потом бежать как можно дальше. И вряд ли вы когда-нибудь перестанете быть беглецами. Нет никаких условий для амнистии, спросила Мигана. Амнистия, возможно, если вы будете работать на правительство, поможете все восстановить. Такое предложение сделала Летти, она хотела, чтобы вы это знали. Но вы всегда будете в их власти, вас не отпустят. Вы станете собственностью Британии, и вас заставят быть за это благодарными». Джулиана взяла Ибрагима за руку, тот крепко сжал ее пальцы. При виде их близости Робин моргнул и отвернулся. «Но мы все-таки можем сбежать», — сказал Юсуф. «Вы можете сбежать», — подтвердил Робин. «Но в этой стране вы нигде не будете в безопасности». «Но мы можем поехать домой». «Мы можем поехать домой», — сказала Виктуар так тихо, что Робин едва ее услышал. Юсуф кивнул, на мгновение задумался, а потом встал рядом с ней. Вот так просто решилось, кто сбежит, а кто останется. Робин, профессор Крафт, Мегана, Ибрагим и Джулиана с одной стороны, Юсуф и Виктуар с другой. Никто не умолял, никто не изменил мнения. Итак, сказал Ибрагим, он так съежился, что как будто уменьшился в размере. «Когда?» «На рассвете», — ответил Робин. Они придут на рассвете. «Значит, пора заняться серебром», — сказала профессор Крафт. «И если у нас только одна попытка, нужно сложить его поаккуратнее». «Что вы решили?» — спросил Эйбл Гудфеллоу. «Они уже приближаются». «Отправьте своих людей по домам», — ответил Робин. «Что?» «И как можно быстрее. Выводите их с баррикады и бегите. Времени осталось мало. Гвардейцам теперь плевать, если они кого-то убьют. Эйбел кивнул. «Кто идет с нами?» «Только двое, Юсуф и Виктуар. Они сейчас попрощаются и будут готовы». Робин вытащил из кармана сверток. «И еще вот это». Видимо, Эйбел что-то прочел по его лицу, услышал что-то в голосе, поэтому прищурился. «А что задумали остальные?» «Я не должен вам рассказывать». Эйбил взял сверток. Это предсмертная записка. Здесь написано обо всем, что происходило в башне. За что мы выступали. Есть второй экземпляр, но в случае, если он потеряется, вы найдете способ это опубликовать и распространить по всей Англии. Расскажите всем о том, что мы сделали. Пусть помнят о нас. Эбил хотел что-то возразить, но Робин покачал головой. «Пожалуйста, не нужно. Я принял решение, а времени мало. Объяснять я не буду, и лучше не спрашивать». Эббел пару секунд смотрел на него, но потом, видимо, решил задать вопрос по-другому. «Вы поставите точку?» «Постараемся». У Робина сдавила грудь. Он так вымотался, что ему хотелось свернуться калачиком на земле и заснуть. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Но больше я ничего сказать не могу. Просто уходите. Эбел протянул руку. Значит, это прощание. Прощайте. Робин пожал его руку. Ах да, одеяло, совсем забыл. Не страшно. Эбел сжал его ладонь обеими руками. Рукопожатие было теплым и крепким. У Робина запершило в горле. Он был благодарен Эйбелу, что не пришлось объясняться. А теперь нужно быстро уходить, набравшись решимости, чтобы ее хватило до конца. Удачи, Робин Свифт! Да пребудет с вами Господь! До самого рассвета они несколько часов складывали серебряные пластины в пирамидке в главных опорных точках, под окнами, у несущих колонн, вдоль стены полок, а также вокруг грамматик. Невозможно было предсказать масштаб разрушений, но переводчики сделали почти невозможное, собрав все хранившееся в башне серебро. Виктуар и Юсуф ушли в час ночи. Прощание было коротким и сдержанным. Слишком многое нужно было сказать, и одновременно с этим сказать было больше нечего. Все сдерживались из опасений прорвать плотину для чувств. Если сказать слишком мало — Они вечно будут об этом сожалеть, а если слишком много, то никогда не смогут расстаться. «Счастливого пути!» — прошептал Робин, обнимая Виктуар. Она выдавила улыбку. «Да, спасибо». Они долго стояли, обнявшись, и все остальные ушли, оставив их в вестибюле наедине. Наконец Виктуар отступила и огляделась, словно не знала, стоит ли заговорить. «Ты сомневаешься, что у нас получится», — сказал Робин. Я этого не говорила, но подумала. «Я просто напугана грандиозностью нашего заявления», — она подняла руки, но потом опустила. А они все равно будут считать это временным отступлением, от которого можно оправиться. Они никогда не поймут, что мы хотели сказать. Если уж на то пошло, не думаю, что они вообще стали бы слушать». «Да, ты прав», — она снова заплакала. «Ох, Робин, не знаю, что мне...» «Просто уходи и напиши родителям Рами, хорошо?» «Они должны знать». Она кивнула, в последний раз крепко обняла его и поспешила к двери, на лужайку, где уже ждали Юсуф и люди Эйбела. В лунном свете ее лицо казалось удивленным. Она махнула рукой на прощание, и они ушли. Теперь оставалось только ждать конца. Как можно примириться с собственной смертью? Как говорится в Критоне, Федоне и Апологии, Сократ принял смерть хладнокровно, с невероятным спокойствием и отказался от многочисленных возможностей сбежать. Более того, он был настолько умиротворен, настолько убежден в том, что смерть — единственный выход, что в своей невыносимо праведной манере убеждал в этом друзей, даже когда они разрыдались. Впервые познакомившись с греческими текстами, Робин был поражен полным безразличием Сократа к своему концу. Конечно, гораздо проще умереть с таким настроением. Никаких сомнений, никаких страхов, спокойно на душе. Теоретически Робин мог в это поверить. Он часто думал о смерти как об избавлении, не переставал мечтать о ней с того дня, когда Летти застрелила Рами. Он утешался мыслями о рае, о зеленых холмах под синим небом, где они с Рами могли бы разговаривать, глядя на вечный закат. Но еще сильнее подобных фантазий его утешала мысль о том, что смерть означает лишь небытие, которое всему положит конец, боли, мучениям, ужасному удушающему горю. Да... Смерть означает покой. И все же смерть приводила его в ужас. Они уселись на пол в вестибюле, слушая дыхание друг друга. Молчание успокаивало. Профессор Крафт попыталась утешить их, перебирая в памяти древние слова о самой главной дилемме человека. Она говорила о троянках, синеке, о Вултее, Лукана, о мученичестве Катона и Сократа. Цитировала Цицерона, Горация и Плиния Старшего. Смерть — величайшее благо природы. Смерть — лучшее состояние. Смерть освобождает бессмертную душу. Смерть — это трансцендентность. Смерть — это акт храбрости, величайший акт неповиновения. Синека так говорил о Катоне. «Унаману лятом либертатим веам факет». Одной рукой даст он широкую дорогу свободе. Вергилий так говорил о Дедоне. «Сик, сик Юват и ира субумбрас». Вот так это помогает скрыться в тени. Никто не вслушивался, никого не трогали эти слова, как и любые теоретические рассуждения о смерти. Слова и мысли наталкивались на стену неизбежного окончательного конца И все же ее ровный голос служил утешением, убаюкивая в их последние часы. Джулиана выглянула в окно. Они пересекают лужайку. «Но еще не рассвело», — удивился Робин. «Они идут», — просто сказала она. «Что ж», — сказала профессор Крафт, — «тогда лучше начнем». Они встали. Конец им предстояло встретить не вместе. Каждый пошел к своей позиции, пирамиде серебра на разных этажах и в разных углах здания, расположенных таким образом, чтобы увеличить вероятность полного разрушения башни. Когда стены обрушатся на их головы, каждый будет стоять в одиночестве. Вот почему в нужный момент им так трудно было расстаться. По лицу Ибрагима струились слезы. «Я не хочу умирать», — прошептал он. «Должен же быть какой-то другой! Я не хочу умирать!» Все думали об одном и том же, лелеяли отчаянную надежду, что все-таки есть шанс выбраться. Остались последние секунды, и их было так мало. Теоретически они приняли красивое решение. Они станут мучениками, героями, столкнувшими историю с протаренного пути. Но это все равно не утешало. В последние мгновения имело значение только одно — пугающее болезненность и необратимость смерти, и никому не хотелось умирать. Но пусть они и дрожали, никто не сломался. В конце концов, это всего лишь желание жить, а войска уже были на подходе. «Не будем медлить», — сказала профессор Крафт, и все начали подниматься по лестнице на свои этажи. Робин. Остался в центре вестибюля, под сломанной люстрой, в окружении восьми серебряных пирамид высотой с его рост. Он глубоко вздохнул, глядя, как отсчитывает минуты стрелка на часах, висящих над дверью. Часы на оксфордских колокольнях давно перестали звонить. Теперь приближающийся решающий момент отмечало только синхронное тиканье часов, установленных в одном и том же месте на каждом этаже. Переводчики решили начать ровно в шесть, выбрав время произвольно, просто им хотелось уцепиться за какой-то твердый факт. До шести осталась минута. Робин судорожно вздохнул. Его мысли метались, отчаянно пытаясь найти хоть что-то, о чем можно думать, кроме этого. Он хватался не за связанные воспоминания, а за яркие детали. Соленый морской воздух, длинные ресницы-виктуар, Заминку в речи Рами, прежде чем тот разражался зычным смехом. Робин цеплялся за все это, пока мог, не позволяя мыслям смещаться. Двадцать секунд. Теплые хрустящие булочки из кладовых. Руки миссис Пайпер, все в муке и сахаре. Лимонное печенье, тающее на языке. Десять. Горечь Эля и колючий смех Гриффина. Сладкий запах опиума, ужин в старой библиотеке, ароматный карри и пригоревшая пересоленная картошка, громкий, отчаянный и истерический смех. Пять. Улыбка Рами. Рами тянет к нему руку. Робин положил ладонь на ближайшую пирамиду, закрыл глаза и прошептал. «Фаньи, переводить!» По вестибюлю раскатился резкий звон, вой сирены, пронизывающий до костей. Вся башня сверху донизу наполнилась перестуком, потому что все выполнили свой долг. Ни один не спасовал. Робин судорожно выдохнул. Нет места колебаниям. Не время бояться. Он поднес ладонь к следующей стопке пластин и снова прошептал «Фаньи, переводить!» И опять «Фаньи! Переводить!» И еще раз «Фаньи! Переводить!» Он почувствовал, как пол под ногами дернулся. Заметил, как задрожали стены. С полок падали книги. Над его головой раздался скрип. Робин думал, что испугается. Считал, что сосредоточится только на боли и начнет представлять, как на него обрушается восемь тысяч тонн обломков. Будет ли смерть мгновенной? или придет чудовищно медленно, когда руки и ноги раздавит, а легкие еще будут пытаться вдохнуть исчезающий воздух. Но больше всего его поразила красота. Пластины пели и дрожали, как будто пытались сообщить немую истину, что перевод невозможен, а царство чистого смысла, который они улавливают и проявляют, никогда не будет познано. В Вавилоне с самого начала взялись за невыполнимую задачу. «Ведь разве мог существовать адамический язык?» При этой мысли Робин засмеялся. «Не существует прирожденного, понятного для всех языка. Им не мог стать ни английский, ни французский. Язык — это различие смыслов, тысяча разных способов видеть мир и жить в нем. Нет, Тысяча миров внутри одного. И перевод — необходимое, пусть и тщетное усилие, чтобы перемещаться между ними. Робин перенесся в свое первое утро в Оксфорде, когда он поднимался вместе с Рами на солнечный холм с корзиной для пикника в руке. Лимонад из цветков бузины, теплые булочки, пахучий сыр и шоколадное пирожное на десерт. В воздухе пахло обещаниями, Оксфорд сиял, как гирлянда, и Робин влюблялся. «Так странно», — сказал он, — в это время они уже перешли невидимый барьер и говорили друг с другом откровенно, не боясь последствий. «Я как будто знаю тебя всю жизнь». «Я тоже», — ответил Рами. «Это какая-то бессмыслица», — сказал Робин, уже опьянев. хотя в лимонаде не было спиртного. «Ведь мы знакомы меньше дня, но все же...» «Думаю, это потому, что когда я говорю, ты слушаешь. Потому что ты потрясающий. Потому что ты хороший переводчик», — Рами откинулся на локтях. «В этом и заключается перевод и речь. Слушать другого и пытаться понять, вопреки всем своим предубеждениям, что он хочет сказать». показать себя миру в надежде что кто то тебя поймет потолок начал рушиться сначала посыпался ручеек щебня затем целые куски мрамора и ломающиеся балки упали полки свет вструился в вестибюль прямо из стен где раньше не было окон робин поднял голову и увидел падающий на него вавилон а еще выше предрассветное небо. Он закрыл глаза, но когда-то он уже ждал смерти. Сейчас он вспомнил, он ведь уже знал, какова смерть, не такая внезапная и не такая жестокая, но память об ожидании смерти все еще хранилась в его теле. Воспоминания о душной комнате, о параличе и надежде на скорый конец. Он вспомнил тишину. Покой. Когда разбились окна, Робин закрыл глаза и представил лицо матери. Она улыбалась. Робин назвал ее по имени.